Глава 15. Приглашение показать документы. Затруднительное положение. Миллиард вкладовых. Последние инструкции. Отплытие яхты. Что ожидает ее пассажиров? Упрямый бретонец. Услышав пушечные выстрелы, Лао Цин побледнел. Что это значит? Спросили одновременно Бортес и Далажанкир. То, чего мы боялись, случилось, сказал Лауцин немного взволнованным голосом. Это сигнал, что вход и выход из порта закрыт. Из порта, где стоят наши суда? С последним выстрелом через вход в гавань будут протянуты цепи! не позволяя более ни одному судну не войти в порт, не выйти из него. Эта мера, положим, означает не конфискацию судов, а предложение всем иностранным кораблям предъявить свои документы. Тем не менее, она настолько серьезна, что я пока не вижу способа выйти из затруднения. Чтобы генерал-губернатор решился на нее, нужно было случиться чему-нибудь особенному, и я думаю, не побудил ли его к этому французский броненосец бдительный. Теперь все дело в том, в порядке ли бумаги и Калифорнии и Гудзона, и вы, Бортес, как командир одного из них, должны это знать. «Они были построены в Америке», — отвечал бартес и включены в навигационный реестр как американские суда. На этом основании они могут считаться в числе коммерческих судов, но от этого, понятно, еще далеко до роли командира военного судна, которую взял на себя прошлой ночью Уолтер Дигби, желая освободить нас из-под ареста. «Это было весьма неблагоразумно», — заметил Гастон. «Если бы он представился генерал-губернатору как капитан дальнего плавания, дело могло бы уладиться мирным образом». «Рассказывай!» — иронически улыбнулся молодой Кванг. «Капитан дальнего плавания, командующий, однако, броненосцем и грозящий сжечь целый город». «Твоя правда, я не учел этого последнего обстоятельства», — сказал Гастон. «Заметьте!» что без этого смелого и неожиданного поступка нашему уважаемому другу не миновать было бы трюма бдительного, который и отправил бы его с товарищами обратно в Новую Каледонию. Это было счастливое вдохновение, которое нашло на Уолтера Дигби. Благодаря ему мы теперь все-таки на свободе и можем обдумать наше положение». И если на вас слишком приналягут, то и мы можем принять экстренные меры. Это правда, но в моих кладовых хранится более чем на миллиард золота, скрепленного веками и принадлежащего обществу. А у кого в руках золото, тот не может сам попасть в чужие руки». У меня возникла одна мысль, которую, впрочем, следует обдумать, прежде чем сообщить ее вам. В ожидании же этого вы, мой друг, передайте пока команду над Гудзоном, бравому Дигби, а сами поселитесь вместе с господином Делажанкьером у меня в уютном уголке, где вы будете в полной безопасности. У меня там есть такие потайные уголки, которых вся иванская полиция не в состоянии открыть. Это именно те убежища, в которых проводили свой досуг прежние кванги, ваши предшественники, дорогой мой бартес, когда им нужно было исчезнуть на некоторое время из среды их верных слуг и друзей». «В самом деле?» — спросил бартес заинтересованный тайнами загородного дворца банкира. «Но я не хотел бы разлучаться с моими товарищами». Вы более не принадлежите себе, мой друг. Не забывайте, что вы глава многочисленного общества, которое нуждается в вас и которому вы обязаны служить. Личные симпатии ваши поэтому приходится пока отложить в сторону. Доверьтесь мне во всем, что касается вас лично, и не беспокойтесь о других. С американцами, например, можно разорвать все отношения, С нынешнего же вечера они будут рассчитаны самым щедрым образом и по первому сигналу могут уйти. Так что в случае визита на суда каких-нибудь судебных или иных властей на них не окажется ни души. Вы увидите потом, что нам иначе нельзя действовать как только таким путем. Что касается вас, то в этот же вечер наглухо закрытый экипаж увезет вас отсюда в уютный уголок. «Равно как и ваших товарищей Лу, Кванга и Чанга». Бартес должен был согласиться с доводами осторожного банкира и решился исчезнуть на некоторое время, раз это было так необходимо. Когда же все уляжется и утихнет, Он намеревался сложить с себя высокое звание Кванга, к которому не чувствовал особенного влечения, и возвратиться инкогнито во Францию, чтобы восстановить свою честь и потребовать строгого ответа от своих врагов. Его наследник, которому он передаст при жизни свою власть, уже давно был выбран им. Кто более банкира Лауцина достоин был этого сана? так как кто лучше него знал дела общества, заведуя его финансовой частью. В то время как эти мысли проносились в уме Бартеса, в комнату вошел Саранга доложить, что яхта готова к отплытию и что дело только за последними приказаниями банкира. «Ливанг с его спутником уже на яхте?» – спросил Лауцин. «Нет еще, но они сейчас будут там, и с ними какой-то третий пассажир. Должен я, господин, принять его». «Кто он такой?» «Я его не знаю, но, кажется, это тот самый француз, который был у вас вчера в уютном уголке. Он объявил, что непременно должен ехать с маркизом, потому я счел за лучшее сказать об этом вам». «Ты хорошо сделал». «Так он может ехать?» «Может». Но если какая-нибудь опасность будет грозить его жизни, ты употребишь все усилия, чтобы спасти его. Понял? Понял, господин. Теперь можешь идти и сказать капитану, чтобы он отправлялся в путь. Счастливой дороги и скорого возвращения. Совсем уже ночью яхта тронулась в путь, и Лауцин долго наблюдал за ней в бинокль со своей террасы пока она не скрылась из виду. Банкир думал, «Я послал его на смерть, но имею ли я право на это?» Через несколько минут он, однако, ответил сам себе с уверенностью, «Имею! Он двадцать раз заслужил участь, которая ожидает его! Он этот жадный!» Чистолюбивый, без малейшего благородства в душе человек, готовый продать нас всех за горсть золота. Чего хорошего мы могли ждать от такого человека, если бы он сделался квангом? Полнейшего уничтожения нашего общества? Да, мягкость в этом случае была бы преступлением. Пусть он идет навстречу своей судьбе. И банкир сошел с террасы в сад, где его ожидали бартес и Дала Через полчаса они все трое сели в закрытый экипаж, стоявший в конце парка, и отправились в уютный уголок. Между тем маркиз де сен попав на яхту, улегся на кушетке в горизонтальном положении, боясь морской качки, всегда дурно влиявшей на него. Он называл это «приспосабливать свое тело к движениям судна» и видел в том вернейшие средства от морской болезни. Он даже был намерен опубликовать это свое открытие по возвращении в Париж. Ланжале, неразлучный с ним, всегда смеялся над этим средством, а на этот раз сказал ему «На вашем месте я поспешил бы взять патент и, закупорив средство в бутылку или в банку, наклеил бы на ней этикетку с собственноручной надписью «Остерегаться подделок», после чего опустил бы в продажу». «Неудачная острота», — возразил Гроляр. «Займись лучше сам этой спекуляцией, а меня оставь в покое». «Нет, я не оставлю вас в покое до тех пор, пока не привезу вас обратно в Европу целым и невредимым. К тому же я теперь богач и не нуждаюсь ни в чем. Я миллионер!» «Ты, мой бедный малый, кажется, совсем помешался!» «Неужели вы не считаете меня способным нажить миллион?» «Меня, подумайте!» «Оставь меня в покое, голубчик!» «Яхта уже отчалила, и мне необходимо уснуть, прежде чем она начнет качаться». «Она не будет качаться, она не смеет, потому что...» «Ты, однако же, упрям, как настоящий бретонец!» «Менее, чем друг наш парник, поверьте мне!» «Ланжале!» — возразил строгим тоном Гороляр. «Ты мне дал слово не упоминать никогда об этом человеке, который сделал мне столько зла!» «Он набросился на меня, как лютый зверь набрасывается на... на... на ягненка, которым были вы, без сомнения!» «Ланжале! Господин Маркиз! Если ты мне еще напомнишь об этом ужасном человеке...» «Совсем он не ужасен. Он человек, который заслуживает лучшей участи, чем та, которая...» «Перестань!» — закричал, наконец, Гроляр, весь красный от гнева. «Я знаю только, что если встречусь с ним где бы то ни было, на суше, на море или... или...» «Или на воздушном шаре», — подсказал Лэнжелли. «Все равно, где бы это ни случилось, только дуэли нам не миновать. Дуэли самой беспощадной, после которой одному из нас не уцелеть».